До того, как они приблизились на опасное расстояние, я успел уложить ещё двух. Егор тоже стрелял. Три раза. Все три раза мимо. Попробовал перезарядить, рассыпал патроны. Бежим, бежим. Он не выдержал, прыгнул в сторону проулка. Сумраки приближались. Вступать с ними в рукопашную я не собирался. Времени на перезарядку не оставалось. Поспешил за Егором. Он забыл про проход вдоль стены. И продирался напрямик через колючие заросли и грузовики, ругаясь и всхлипывая. Нет, надо ещё учить и учить. Слишком уж легко утрачивает равновесие. Такие долго не живут. Надо начать за ноги подвешивать. Это чрезвычайно укрепляет самообладание. Повисишь пару часов вниз башкой на шестнадцатом этаже и успокаиваешься. Начинаешь смотреть на мир по-другому. На бревне ещё хорошо стоять. Гамир любил это упражнение. Вкапывается в бревну Не очень высокие, метров в 10, вертикально. Человек забирается на бревно и стоит на торце сколько сможет, развивая терпение и равновесие. Нельзя не двигаться слишком сильно, не стоять абсолютно неподвижно. Сначала подвешу его, потом на бревно. Я сделал несколько шагов вдоль стены, зарядил карабин. Сумраки уже пытались прорваться через кусты. Я пристрелил ещё одного. Хлопнула крышка люка. Этот дурак забрался в танк. Если совсем одуреет, и закроется, не выкурить. Нет, определённо на столб его надо выставить. Протиснулся мимо грузовиков, запрыгнул на танк. Егор, вылезай. Егор крикнул что-то из-под брони, совсем не слышно. Показалось несколько сумерек. Я сидел рядом с пушкой. Сумраки пробирались через кусты и через грузовики. Я стрельнул ещё две штуки. И тут показался быстрый Он влетел на кабину грузовика, ударил лапами по крыше, и железо продавилось. Быстрый. Не до невидимости, но раза в 2 быстрее, чем я мог отследить. Я прицелился, выстрелил и попал в пустоту. И тут же сумрок плюхнулся на меня. Боднул, ударил кулаком в грудь, и вышиб дыхание. Отшвырнул карабин и впился зубами в плечевой щиток. И тут же схватил меня под мышки, поддёрнул вверх и ударил спиной о железо. И головой тоже. И еще раз. Со второго раза у меня звезды в глазах завертелись. Крупные, с лапками и хвостиками. И внутри опять что-то треснуло, в районе позвоночника. Сумрак собирался продолжить. И сил мне достало только на то, чтобы вытащить нож. А вогнать его между ребрами уже нет, не получилось. Наверное, с третьего раза он вышиб бы из меня сознание. Вырваться из этих лап не получалось. Я попробовал пнуть тварь коленом в живот. С таким же успехом я мог бы пинать водокачку. Я приготовился к удару, стараясь привести мышцы в полурасслабленное положение. Успел увидеть равнодушные сумрачные глаза. На дух он грохнуло. Сумрак обмяк и повис на моих плечах. Показался Егор, столкнул погань в сторону, схватил меня за шиворот и втащил в люк, вниз головой. Я ударился сразу о множество острых углов. Больно. Егор захлопнул крышку люка. Я лежал, уткнувшись головой в холодное железо, задрав ноги. В танке оказался стесновато. Полежал маленько и вывернулся, сел. Повезло. Отбрыкались. Если бы не холод, если бы сумрак и оставались в силе и не тормозили, так легко не отделались бы. Отец Егора не дурак, зачищал территорию в мороз. Теперь бы из танка выбраться. Не переживай, тут всё есть, сказал Егор. Что есть? Всё, что надо. Отец после того сидения тут запасы оставил. Вода, еда, свечи, даже книжки есть, чтобы читать и не умереть от скуки. Оружие с патронами, запасы небольшие, но всё-таки достаточные для обороны. Мудро, оценил я. На самом деле мудро. Я мудрость люблю, когда она настоящая. Вон Гамир сколько раз мне велел в прикладе 3 заряда запасных держать. Мудро ведь, сколько раз жизнь мне спасало. У нас тут везде нычки, в разных местах. Отец хотел распространить зону безопасности. Почти в каждом доме можно отсидеться неделю-другую. Егор зажёг свечу. Действительно. Бутылки, коробки, пластиковые ведёрки. Наверное, при желании можно не 2 недели, а целый месяц просидеть, а то и больше, даже вдвоём. Хотя вдвоём сложно. Одному ещё кое-как можно было пристроиться и спать на боку. Вдвоём придётся сидеть. Хорошо хоть стульчики припасены. Устроились в этих сидениях и стали смотреть на свечу. Я люблю свечи. От них успокаиваешься. От запаха, от равномерного потрескивания, от света. Жаль, что Егор и его папаня почти все свечные запасы спалили. Осталось мало, ящика три. Теперь зажигаем по одной штуке по вечерам, смотрим на неё. У Егора в слоне и особые свечи есть, праздничные. В виде ёлок, в виде цветков, в виде сказочных существ. Он их не разрешает зажигать, бережет для праздника. Я спрашивал, когда должен праздник приключиться, хоть какой-нибудь. Но Егор не отвечал. Подозреваю, что не знал он ничего про праздники. Но свечи не давал, берег. По свечке побежал расплавленный воск. Я собрал его и стал разминать пальцами. Приятное вещество. И что дальше будем делать? Спросил я. Ничего, посидим немного. Морозы ударят, а они сразу и разбегутся. Понятно, подумал я. Не хочет идти на север, придумывает оправдания. Танк вот подвернулся, удачно. Как-то через щуру удачно. А может он нарочно? Придумал всё, попёрлись в эту сосисочную. Нет, вряд ли нарочно. Не стал бы Егор жизнью рисковать. Чуть не сожрали ведь. А если морозы не ударят, спросил я. Ударят, пожал плечами Егор. Морозы всегда случаются. А сейчас выходить нельзя. Снаружи по броне ударили, царапнули острым. Слышишь? Это они. Выходить нельзя. Они тут всех выели. Всех, только они одни остались. Никаких других существ. Ты рассказывал про других существ. Про волков, про кенгу. Кенга это кто? Зубы заговаривают. Кенга это кто? повторил Егор. Она скачет, живёт в мусоре, как крыса. Она крыса? как крыса. Не помню. У нас много было всего в Рыбинске, под каждым кустом. Мы всё думали, что здесь их ещё больше. Нету здесь ничего. Смешные названия. Это кто придумал? Я вдруг понял, что названия действительно смешные. Детские какие-то. Волькер, Кенга. Сами придумались, сказал я. Названия всегда придумываются сами по себе. Мутанты мутят, слизни людей слизывают. Ну и так далее. Ну Но и ноет громко и гадко. Да ну их. По броне ударили ещё. Может, гранату кинуть? предложил я. Не, тут никак, помотал головой Егор. Люк не открывается на мало, он только совсем. Гранату тут никак не подсунуть. А если подсунешь, то обратно вдруг скатится. Егор вздохнул. Звуки пошли сразу с нескольких сторон. Много их тут собралось, царапщиков. Я глядел в внутренности танка. Нет ли какого маленького люка для гранаты? Почитать не хочешь? спросил Егор. Тут интересного много. Егор сунул мне пачку журналов, прошитую толстой ниткой. Журналы разные и действительно интересные. Muscular Depot. Целый журнал, рассказывающий о невероятно физически развитых людях, причём не только мужчинах, но и женщинах. Я был поражён обилием мускулатуры и не очень понимал, зачем оно такое требуется. Возможно, это были рабочие, занятые на тяжелых должностях. Возможно, водопроводчики высшего уровня. Не те, которые проводят воду в каждый дом, а те, что добывают ее из подземных глубин и носят на своих плечах огромные толстые трубы. Бойцу такая мускулатура станет скорее мешать. Вон, Гомер был довольно сухим человеком. Наверное, даже меньше меня. А встретиться с ним в рукопашную, или еще хуже с оружием в руках, никто не хотел бы. Точно, водопроводчики. ПСМ. Сразу несколько номеров. В журнале рассказывалось о новых образцах стрелкового оружия, о девушках, которые почему-то всегда изображались почти голые, и о мотоциклах. Читать особенно нечего, но картинки мне понравились. Конечно, оружие было тут совсем ни к чему, только всё портило. А девушки были нестерпимо красивые. В мотоциклах же я ничего не понимал. Иногда девушки сидели на мотоциклах и держали в руках пистолеты, весьма с бравым видом. Иногда они на мотоциклах лежали, точно отдыхая. А на последней странице я прочитал, что ПСМ означает пушки сийские мотоциклы. От просмотра журнала я несколько разозлился, потому что опять стал думать о том, какой мир они изгадили, оставили нам жалкие руины, в которых мужчины не доживают до 20, а женщин вообще мало, и ни одна из тех, что есть, не дотягивает до красавицы на мотоцикле. Разве что Алиса. Правда, я её в таком образе не видел. Футупризма. Этот журнал меня тоже удивил, но скорее неприятно. В нём помещались короткие истории, видимо, про будущее. Одни истории хорошие, про то, как люди выучились летать к звёздам, излечили все болезни и превратили планету в цветущий сад. А другие истории наоборот, не весёлые. Как землю протаранил огромный камень из космоса и она раскололась на несколько частей. Как мир замерз, или напротив, сгорел в огне, потому что исчез воздух, а люди перебрались под землю. Про чуму, которая выкосила всех. Истории были написаны интересно, я стал читать. Свечка прогорела, и Егор тут же зажег другую. А потом прогорело и это. И Егор не пожадничал, и зажег третью. Я читал. В истории рассказывалось про мир, в который вторглись чудовища. У людей сохранилась вся техника и вся их мощь, но монстры могли появляться в любом месте, в любой мгновении. И это сделало бесполезным всё существующее оружие, кроме холодного. И люди не могли ни жить, ни что-то делать, потому что в любую секунду могло произойти нападение. Всё разрушилось, и ничего сделать с этим не получалось. Закончилось в том рассказе всё плохо. Чудовищ становится всё больше и больше, а людей наоборот. И в самом конце несколько уцелевших человек Сидят на старом мосту и стараются не уснуть, потому что монстры любят нападать во сне. А спать хочется. Зря я прочитал этот рассказ. Мир слишком напоминал наш. Нет, в нашем мире не было чудовищ, появляющихся ниоткуда. Но ощущение очень похожее возникало безнадёжности. Егор тоже читал, то есть листал журналы, а потом зевнул и сказал, что на всякий случай тут есть верблюжье одеяло и усну. Я потёр глаза и продолжил чтение. Никогда не думал, что это интересно. Казалось бы, буквы, строчки, а затягивает. Опять в футупризму. Рассказ про пришельца. Как он летел на своём корабле через космос, как корабль испортился, и пришелец упал на планету, где жили отсталые люди. И пришельцу пришлось подстраиваться под жизнь местных, разводить свиней, работать в каком-то колхозе и згоря пить. Потому что по его подсчётам Техника, которая могла помочь ему вернуться домой, должна была появиться здесь только через 500 лет. Грустный и очень уютный рассказ. Как раз для танка. Вообще в танке оказалось в общем-то неплохо. Только тесно и снаружи скрибутся. А ещё я думал, что на 2 недели у нас свечек, пожалуй, не хватит. Большую часть времени придётся сидеть в темноте. Впрочем, всё получилось совсем по-другому. Просидели мы только до утра. Восемь зазвонил будильник. Егор начал жадничать и сказал, что день мы станем проводить в темноте и лишь вечером освещать помещение. А сейчас нечего тратить свет попусту. Позавтракать можно и в темноте. Тут есть отличная сушеная кукуруза. Его отец добывал ее из банок. Пережевывание сушеной кукурузы сильно ухудшает аппетит. Едва мы начали пережевывать зерна, как в броню стали стучать. Егор затрясся и зажег целых две свечи. Но я его успокоил. Звук снаружи доносился совсем другого качества спокойный, с одинаковыми промежутками. Я сразу догадался, попытался открыть люк. Его стал уговаривать меня посидеть ещё, как следует послушать, бросить гранату. Но я уже сдвинул рычаг, надавил на усилитель и сдвинул в сторону бронированную плиту. Я выбрался на неприятную холодную броню, огляделся. Сумраков видно не было. Во всяком случае, цел. Успёл заметить некоторые обрывки. Они валялись то тут, то там. Алиса сидела на капоте грузовика, разглядывала янтарное ожерелье. Я помахал ей рукой, а она мне не ответила. Показался Егор, поёжился, высморкался, Алисе кивнул. Увидел обломки сумереков, кивнул ещё. Хорошо бы её это как-то упорядочить. Что значит упорядочить? Не понял я. Ну, она ведь здорово убивать умеет. Так вот и пусть она их всех убивает. Натаскать надо её. Как собаку? уточнил я. Почему как собаку? Собака так не умеет. Как Егор потёр затылок. Как, ну не знаю, крушилку. Это же очень удобно. Пойдём в слона крушилка. Завтра? Нет, послезавтра выдвигаемся. Ясно. Спасибо тебе. За что, не понял я. Егор замелся. Ну, за то, что ты мне жизнь спас. Глупо как-то. Вляпался два раза подряд. Сначала в затяг, потом к сумеркам. Честно, у меня никогда так не бывало. Не бывало у него. Два раза вляпался. Тоже мне, чемпион. Как-то раз мы с Гамиром отправились за живицей, так я четыре раза за день влип. И все четыре раза Гамир меня спасал. И по шее, и по шее. И повторял. Если ты кого-нибудь спасаешь, то ты принимаешь ответственность за его судьбу. Так-то. А я этого дурня уже два раза выручил. Два раза. Это что же получается? Теперь мне его всю жизнь спасать? Мрак. И никуда от этого не деться. Человек, если он человек, спасает другого человека. Другого выбора нет. Да уж.